После разговора с Джейсоном прошло уже 15 минут, а сердце Минк все еще никак не могло успокоиться и продолжало бешено биться, хотя она прекрасно понимала, когда он предложил ей компанию для вина и горячей ванны, он не имел в виду ничего сексуального, просто он всегда был готов подставить плечо, когда ей нужно было выплакаться. Но от одной мысли о том, что они окажутся вместе в пенной ванне при свете свечей... «Ты готова?» Оторвавшись от своих мечтаний, Минк резко обернулась и увидела Терри Кинкейда, застывшего в дверях со слепительной улыбкой. Терри был отцом ее лучшей подруги и одной из главных причин, заставивших ее стать стоматологом. Да, закрыв окошко с картинками ползунков, Минк выключила компьютер и поднялась. Она прекрасно понимала, что покупать детские вещи, пока она еще даже не беременна, это сущая глупость. но просто ничего не могла с собой поделать. «Ты знаешь, как сильно я тобой горжусь», начал Терри после того, как они заказали ужин в любимом ресторанчике. «И привел я тебя в клинику не потому, что ты была первой студенткой и старательно работала, а потому, что всегда считал тебя частью семьи. И я чувствую к тебе то же самое. На самом деле». Терри был даже лучше ее собственной семьи, ведь он всегда готов был ее поддержать и никогда не осуждал. «И раз ты член моей семьи, для меня важно, чтобы ты заранее знала о всех больших переменах в моей жизни». Минк сглотнула. Неужели он узнал о ее решении? Но не могла же Венди все ему рассказать, ведь она всегда умела хранить тайны. «Конечно, и это правильно. И именно за этим я пригласил тебя сегодня на ужин. Я собираюсь отойти от дел и оставить на тебя всю практику». Этого Минк совершенно не ожидала. «Но тебе всего 57, ты не можешь просто взять и все бросить?» «Сейчас для этого самое подходящее время. Мы с Дженнис хотим путешествовать, пока мы еще достаточно молоды, чтобы наслаждаться приключениями». Терри был отличным моряком, скалолазом и летчиком. Пока Минк отдыхала на спа-курортах Северной Калифорнии, Терри женой летал на планере над Австралией и сплавлялся на лодке по джунглям Коста-Рики. «И ты хочешь, чтобы я приняла всю практику?» Страшно подумать, сколько всего ей придется выучить за совсем короткое время. Управление персоналом, финансы, маркетинг. Пока Терри стоял руля, их клиника процветала, но сможет ли она также успешно вести дела? «Это большая ответственность!» Если ты волнуешься о деньгах, можешь все просчитать с Джейсоном. Дело не в деньгах, а в огромной ответственности, которая свалится на нее в то самое время, когда она решилась стать матерью-одиночкой. Я не уверена, что готова к этому. Но Терри, похоже, совсем не разделял ее сомнений. Я еще никогда не встречал человека, который бы с такой же готовностью, как и ты, встречал любые испытания. И я уйду не через неделю. где-нибудь в середине следующего года у тебя будет еще предостаточно времени, чтобы узнать все необходимое. В середине следующего года? Но если Минг все верно рассчитала, как раз в это время она и должна будет родить. Но кто возглавит клинику, пока она будет в декретном отпуске? Ведь она хотя бы три первых месяца должна полностью посвятить своему малышу. Но как только первоначальный страх прошел, Минг серьёзно задумалась о своём будущем. Неужели она совсем с ума сошла и откажется от собственной практики? «Минг, с тобой всё в порядке? Я думал, ты от радости запрыгаешь. И я действительно в восторге от такого предложения. Но...» Она собирается завести ребёнка, а собственная практика потребует огромного количества времени и сил. Но Терри верил в неё. и Минг совершенно не хотелось его разочаровывать. Еще в старшей школе он взял ее под свое крыло, и когда они с Винди как-то зашли к нему на работу, показал, что для человека, помешанного на порядке, нет лучшей профессии, чем ортодонт. «Никаких «но», — ответила Минк, постаравшись вложить в свои слова побольше уверенности. «Молодец!» — он похлопал ее по руке. «Ты просто не представляешь, как я обрадовался, когда ты согласилась работать со мной, ведь только тебе я могу доверить свое дело!» Эти слова одновременно и согревали, и тревожили минг Такая ответственность давила, но в то же время и заставляла вести себя так, чтобы ни за что на свете не разочаровать Терри. «Я тебя не подведу!»